Ширке. Он работал, как работал с другими, без увлечения и без стыда. Он следил за различными предприятиями, и, когда они попадали в затруднительное положение, докладывал Ширке. Так было и с Рош-Эне. Ширке предложил ему финансировать Лансье. Руа, посредник и только. Все это просто, буднишно, даже скучно. Но как объяснить это человеку, который думает, что жизнь состоит из красивых стихов и безмятежных доходов? Я не понимаю, почему вы нервничаете? Деньги — это деньги. Здесь нет ни темной аферы, ни чеков без покрытия. В наше время интересы переплетаются. Не думаю, чтобы вы осуждали Девенделя. Я действительно... «Нахожусь в деловом контакте с Европой. Что тут плохого?» «Но это...» — Лансье от волнения терял голос. «Это немцы!» «Я уже сказал вам, что в деловом мире нет границ. Это прежде всего честные люди. Какое мне дело до их национальности?» «То есть вы сами признаете, что это немцы?» «Насколько я знаю, мы с Германией не воюем». Сегодня не воюем, а завтра вы сами смеялись над паникерами, говорили, что будет найден компромисс. Конечно, и очень хорошо, если Бонне договорится с Ребентропом, но здесь другое, это личное дело, француз я или не француз. Вы ну, знаете, с вами сегодня очень трудно разговаривать, вы вносите в сухой прозаический вопрос слишком много страсти». Если будет война, я тоже пойду воевать. Можете быть уверены, я ведь лейтенант запаса, но войны нет. Я убежден, что ее не будет. Это, во-первых. Во-вторых, с Европой связан только я. Рошене остается французской фирмой. Никто не оказывает давления. Вы сомневаетесь? Один факт присутствия господина Альпера. «Вы понимаете, что я далек от предрассудков, еврей, католик или буддист, мне все равно, но в Германии они другого мнения. Если бы Ширки хотел вмешиваться в дела Рош-Эне, он прежде всего потребовал бы удаления господина Альпера. Еще чего? Может быть, эти господа потребуют моего удаления?» Не горячитесь, дорогой господин Лансье, я повторяю, никто не собирается вмешиваться в наши дела. Стоп. А что означает история с русскими заказами? Ширки тут ни при чем. Беру все на себя. Вы знаете, что я не политик. Менее всего я собираюсь вносить идеологию в дела, но я считаю наш договор с русскими невыгодным. Я вам предложил Электру Бильбао. Можно спорить, прав я или не прав, но к Европе это не имеет никакого отношения. Если вы не заражены политической горячкой, вы первые признаете, что немцы вообще мало интересуются нашими внутренними делами. Они хотят вернуть себе Данциг, А какое у нас правительство, это их мало трогает. Учтите, что я не поклонник Гитлера. Может быть, он и хорош для Германии, но у нас такой режим не продержался бы и недели. Я хочу только подчеркнуть, что Гитлер вовсе не хочет экспортировать свои идеи. напротив, он их монополизирует. Это, если угодно, изоляционист. Возьмите название их партии. национальные, то есть чисто немецкие. Их идеи называют чумой, ну, не знаю. Во всяком случае, этой чумой заболевают только немцы. Другое дело — Москва. Коммунисты имеются повсюду, даже в Патагонии, и русские недовольствуются своей территорией. Вы слышали? как 14 июля наши дурачки кричали «Советы!» повсюду! Вот где опасность! Руа долго говорил о кознях врагов, о том мире, который Франция заслужила. Он чувствовал, что гроза миновала. Лансье притих, он даже съел через силу кусок говядины. Конец ужина выглядел мирно. Саксофон теперь лирически плакал, а роза на столе, увидая, особенно сладко пахла. Когда Руа подозвал официанта, чтобы расплатиться, Лансье вынул из кармана бумажник, и здесь-то произошло нечто непредвиденное. Все снова ожило в его сознании. Он прошептал с отвращением «Немецкие!» И почувствовал острый приступ тошноты. В уборной его вырвало. Он едва доехал до Корбей. Когда Марселина увидала его, очень бледного, с крупными каплями пота на лбу, она испугалась. Он отвечал с трудом «Ничего, не волнуйся». Ужинал в сегонь с руа, меня тошнит. Ты отродился, что вы ели? Нет, это нервное. Я очень устал. Он долго лежал с головой, обвязанной мокрым полотенцем. Тень Марселины колыхалась на белой стене. Никогда он не думал, что часы могут так громко тикать. А когда жена в тревоге шепнула, Морис! Он не выдержал. Марселина, прости меня, я все погубил. Все мы должны продать желенот. Это ужасно. Я не хотел, я сделал все. Утром я подписал с но это невозможно. Юридически он прав, но ты знаешь, Марселина, какие это деньги? Она в ужасе поглядела на него. Краденные! «Нет, немецкие!» Он сказал это и сразу подумал, зачем говорю, что Марселине немцы, она живет в другом мире, да и вообще я, кажется, преувеличиваю. Этот Руа рассуждал логично. «Трудно что-либо возразить. Действительно, Девенделя все уважают, но я не могу. Вот так я устроен». А Марселина? Заслонив широким рукавом лицо, Марселина беззвучно плакала. В ее голове проносились обрывки образов, отдельные слова, как проносятся в холодную ветренную ночь облака по зеленому лунному небу. Война, Морис в длинной синей шинели, небритый. Говорят, что больше возьмут Париж, господи, только бы не это! Неужели Морис мог? И совладав со слезами, она сказала, — Лучше все продать, и корбей, и книги. Морис, ты помнишь Нуази? Как давно это было? Морис тогда приехал в отпуск. Они хотели отдохнуть, но пришла телеграмма из Нуази. Там лежал в госпитале младший брат Мориса, девятнадцатилетний летний Рене. Он был тяжело ранен, мучился. Четыре дня они не спали, не разговаривали друг с другом.